Глава десятая. Саратов. Анархисты, приезжие и саратовские. Мое бегство с рядом товарищей. Только по прибытии в город Саратов я определенно узнал, что Украинская Социалистическая Центральная Рада, приведшая 600-тысячную немецко-австро-венгерскую контрреволюционную армию под верховным руководительством барона фон Эйхгорна на Украину, 29 апреля 1918 года была низвергнута украинской и русской буржуазией при прямом содействии этих ее же союзников в борьбе против революции. По газетным сведениям, правда уже старым для момента, я узнал, что как раз в то время, когда эта пресловутая Рада была низвергнута, Она заседала, принимая проекты земельной реформы, утверждавшей право для кулаков и помещиков, нужно понимать, собственности на землю не свыше 30-40 десятин. И что с 29 апреля Центральной Рады вообще не существует на Украине. Теперь там выборный царь, Гетман Павло Скоропадский. Все эти сведения лишний раз подчеркивали правильность моей позиции по отношению Центральной Рады и ее политике Но во всем совершившемся на Украине в пользу гетманщины виноваты были, по-моему, и большевики, и левые социалисты-революционеры. Первые – своей политикой Брестского договора с немецкой контрреволюцией. Вторые – тем, что не разорвали сразу же своего блока с правительством Ленина, не выступили из ВЦИК советов, и не повели борьбы против оккупации Украины немецкой контрреволюции вместе с массами непосредственно на местах. Это был момент, когда украинские революционные трудовые массы шли на всякие жертвы во время недопущения на свои земли, свои села и города немецких и австро-венгерских контрреволюционных армий, а также разведывательных отрядов, шпиков и провокаторов Центральной Рады, которые указывали этим армиям сокращенные и верные пути передвижения, доносили и помогали пороть шампалами, вешать на телеграфных столбах, загонять в тюрьмы, а затем расстреливать по ночам непокорных и революционных украинских крестьян и рабочих. Перечитывая все, какие мне попадались газеты, и видя из них, что свершилось на Украине, я обвинял в происшедшем все политические партии в первую очередь украинские, а затем и кремлевские, то есть большевиков и левых социалистов-революционеров. Принимая все прошедшее близко к сердцу, как, вероятно, каждый революционер, понимавший, что революция совершается не для привилегий партии, а для экономического равенства и социальной и духовной независимости трудящихся от их поработителей-капиталистов и их слуги-государства, роль которого выражается в организации грабежа и насилия меньшинства над большинством, я остро почувствовал в себе смесь гнева и жалости по отношению к революционерам всех направлений и за все. Затем я сейчас же взялся за письма своим друзьям-коммунарам, оставшимся в хуторе альшанское В них я сообщал подробности низвержения Украинской Центральной Рады и восстановления на ее место Гетмана, окруженного и поддерживаемого украинской и российской контрреволюционной нечистью с одной стороны и немецко-австро-венгерским юнкерством с другой. «Палач воссел на трон украинского самодержца», — писал я коммунарам, и ставить своей задачей закончить недоконченную центральной радой казнь над революцией на украине время самое тяжелое для революции я спешу на украину вы же друзья поспешите оставить своих жен и детей идите сейчас же добровольцами в отряды десятой красной армии при ликвидации контрреволюции вы извне Мы, подпольщики изнутри, встретимся и братски отпразднуем торжество подлинной народной украинской революции. Когда я оторвался от просмотра по газетам событий на Украине, я разыскал Саратовский дом коммуны. Это дом-ночлежка для всех приезжих революционеров. В этой ночлежке я встретил анархистов из Екатеринослава, Льва Озерского и Тарасюка. Первому из них было простительно валяться в ночлежных домах коммуны. Он из революционера-анархиста превратился в короткое время, чуть ли даже не за время отступления, в крайнего пацифиста, осуждавшего всякое насилие даже при обороне себя от нападающего. Второй же оставался революционером-анархосиндикалистом. Над ним я подтрунил, и дошло чуть не до скандала. Правда, я не оправдываю себя целиком, но мне казалось странным в дни жестокой схватки революции с контрреволюцией валяться в постели ночлежки до 16 часов в день, пусть даже и во время гонения на нас со стороны оподлевших в то время Ленина и Троцкого с большевистскими и левоэсеровскими чекистами. Я в своем понимании мыслил революционера, действующим в гуще народа. Видеть товарищей, валяющимися по неделям в ночлежных домах, доставляло мне много боли. И я страдал, хотя и отдавал себе отчет, что не одиночки повинны в создавшемся положении. Не сами по себе одиночки повинны в том, что они, словно испуганные вороны, мечутся с места на место, зачастую без всякого дела, просто потому, что где в таком-то городе что-то нашими делается, поеду туда» и едет, такой одиночка, иногда недели и месяцы, палец о палец не ударяет и даже на месте не думает ударять во имя дела нашего движения. Нет, не сам этот одиночка повинен в том. Виноваты форма и внутреннее содержание наших анархических организаций. Организации эти нездоровы в своем существе, Они сами приемлют и развивают неправильное понимание цели не только всего нашего движения в целом, но даже своей маленькой организации. «Нет от подобного рода формы и внутреннего содержания анархической организации надо бежать», – убеждал я себя. «Момент требует идеологического и в особенности тактического объединения анархических сил, ибо только тактическое единство – поможет нам творчески выявить среди заинтересованных в успехе революции трудовых масс практические начала анархизма, от которых, в свою очередь, почти полностью зависит рост, развитие и защита революции в том ее понимании, какое приемлемо для ее прямых творцов. А таковыми всегда являются сами трудовые массы в своих непосредственных действиях у себя на местах. Тут же в эти дни я встретился с членами нашей гуляй-польской крестьянской группы анархо-коммунистов Павлом Сокрутой, Владимиром Антоновым и Петровским. Они искали этот дом коммуны, надеясь в нем узнать что-либо о том, что они хотели знать. Я рассказал им о том, что мы устраивали конференцию в Таганроге и к чему на ней пришли. Все они приняли целиком постановление конференции и решили возвратиться как можно скорее на Украину, поближе к Гуляйполю, вера в революционный дух населения которого во всех них жила, как и во мне. Вместе с этими своими друзьями и товарищами по группе, а также с рядом других съехавшихся в Саратов анархистов, при участии наших саратовских товарищей мы устроили в Саратове конференцию, пытаясь, во-первых, поддержать общими усилиями саратовскую анархическую газету «Голос анархии», которая была в это время накануне своей смерти. Во-вторых, мы хотели определить более точно свое отношение к позорным актам Ленина и Троцкого, а через них и всей советской власти на местах по отношению к нашему движению вообще. И в-третьих, Мы надеялись использовать газету «Голос анархии» для коллективного призыва ко всем анархистам, отступившим под натиском контрреволюции из Украины в Россию. Призыва установить единство тактики в своих анархических действиях и поспешить возвратиться на Украину, где повсеместно, общими силами начать организацию свежих сил для организованной борьбы за революцию за выявление в ней более конкретно ее практической цели. В этих видах мы все, приезжие анархисты, пожелали выслушать доклад от саратовских анархистов, каково положение анархистов и их работы в Саратове, и не будет ли с их стороны помехи нам в намечаемом деле. Доклад об этом мы заслушали из уст Макса Альтенберга, он же Авинариус. В своем выступлении докладчик сперва объяснил нам, что газета «Голос анархии» вряд ли будет выходить дальше из-за отсутствия денег. На это я со своими товарищами по группе ответил тем, что дали редакции денег на один номер. Далее докладчик объяснил нам положение анархической работы среди рабочих в городе и среди крестьян по селам. Оно было печальным работа саратовских анархистов в городе и поселом, облегающим его, была очень слабой и для момента неудовлетворительной, так как она выражалась в освещении теории анархизма и только. Практические же стороны его в момент революции, когда с анархическим движением революционные власти считались, а трудовые массы к нему прислушивались, в него верили и надеялись, что из-под боевых знамен анархизма начнется их организация и в деле потребления, и в деле производства, и в деле защиты тех насущных свободнических творческих начал, без которых формулировать, развивать и разрешать эти три основные задачи нового социально-общественного строительства немыслимо, эти стороны почти не затрагивались. А если затрагивались, то благодаря неподготовленности к ним анархистов последние не могли ни сами, как следует, воодушевиться ими, ни воодушевить ими трудящихся, кровно заинтересованных в торжестве свободы над произволом, равенства над бесправием и в переходе к ним, труженикам, завещенного им историей общественного капитала, земли, фабрик, заводов, железных дорог и так далее, и так далее. Докладчик Альтенберг Бессилен был удовлетворить съехавшихся в Саратов анархистов как своим пониманием момента революции, так и своим освещением роли нашего движения в ней. Не мог он удовлетворить их и своей осведомленностью о том, в каком направлении и как город Саратов соприкасается с фронтом контрреволюции. В этом вопросе докладчик старался затушевать и скрыть от аудитории свою неосведомленность. Не раз повторял он, что он очень близок с Саратовским Смольным, революционный краевой комитет, и бесцеремонно лгал нам, что, дескать, город Саратов накануне эвакуации. К нему Немуде со стороны городов Балашова и Калача продвигаются Чехословаки, а потому, мол, вы разъезжаетесь из Саратова, просил нас докладчик. Большинству аудитории нашей конференции было ясно, что докладчик, предлагая нам покинуть Саратов, выполняет поручение его близких, врагов анархического движения из Саратовского Смольного. Из-за этого пункта многие товарищи, в том числе и я, поссорились с докладчиком. Мы хорошо знали, что чехословацкие воинские части в этой области в то время – не предпринимали вооруженных действий против большевистско-лево-эсеровского блока. Поэтому для нас неопровержимо ясно было, что докладчику и его товарищам после разгрома большевиками анархических групп в Москве и других городах выгодно было приспосабляться к тону Саратовского-Смольного. Докладчик сказал как и Саратовский Смольный, не хотел, чтобы съехавшиеся из Украины анархисты занялись делом анархического движения в Саратове. Чувствуя неопровержимую правильность этого объяснения, ряд товарищей обрушились на докладчика с резкими нападками, и на этом Саратовская конференция закончилась. Многие товарищи в тот же день разъехались по другим областям России. Здесь, в Саратове, я впервые встретился с анархисткой Аней Левиной. Помню, товарищи сказали мне, что она — бывшая каторжанка. Последствия режимов царской каторги дают себя чувствовать. Она лежит в больнице. Я не замедлил посетить ее. В группе товарищей, отступившей из Украины, оказался товарищ Ани Левиной Рива, член Мариупольской группы анархокоммунистов. С нею я и пошел в больницу навестить товарища. Аня приняла нас и долго, мило беседовала с нами о прошлом и о настоящем. Помню, как сегодня я спросил ее о состоянии здоровья, а она в ответ просила рассказать ей, что делается нашими анархическими группами и организациями. Это меня радовало. Я осознавал, что жить и болеть – тем, что делается всюду в стране нашими группами и организациями, может только испытанный и искренний товарищ. Именно таким она мне казалась, и я от всей души желал ей как можно скорее окрепнуть и выписаться из больницы. Наше движение, говорил я ей, могучее, но дезорганизовано. Его нужно организовать и вооружить новыми средствами, свежими и здоровыми волею силами. Попрощавшись с Аней, мы оставили ее в больнице. И больно было на сердце, что в такое время и таким именно товарищам приходится валяться по больницам, залечивать раны последствия прошлого строя. Товарищи мои по гуляй польской группе анархо-коммунистов Павел Сокрута, Антонов, Петровский выехали тоже в направлении Украины. Я же, державший направление на Москву, Остался с рядом товарищей пока что в Саратове. Из мариупольской группы со мной остались Любимов, матрос, и Рива. Из юзовских товарищей – Васильев. Из екатеринославских – Гарин. Фамилии и места проживания многих других оставшихся со мной товарищей я забыл. Тем временем мои друзья завязали связи с организацией моряков-матросов-кронштадтцев и черноморцев. Эта организация была в то время в Саратове единственной силой, которая могла помешать развитию самодурства краевой саратовской власти. Она и готовилась к выступлению против Чики и за раскрепощение свободы слова. Мне лично эта организация матросов казалась контрреволюционной. Я об этом говорил своим товарищам. Но в ее требованиях, во имя которых она готовилась к вооруженному выступлению против Чеки, было так много справедливого, что кричать против нее открыто я стыдился. Чека была явно контрреволюционной силой по сравнению с этой организацией. В это же время прибыл в город Саратов отряд одесских террористов. Он насчитывал до 250 человек. Все они были вооружены с ног до головы. Все те бойцы из этого отряда, с которыми я виделся в городе, отряд со своим эшелоном остановился в городке-поселке при городе Саратове, заявляли себя одесскими анархистами-террористами. Этот отряд, как и многие другие, отступил из Украины, не остановился на фронте и не дал разоружить себя под Царицыным. Он пробирался теперь через Центральную Россию на противонемецкий и Гетманский фронт, на Украину, и считал наиболее удобным переход границы в Курском направлении. Когда этот отряд прибыл в Саратов, он остановился в городке, но отдельные бойцы его начали шататься по городу, в Саратове. Бдительная краевая советская власть, которая в это время уже нащупала организацию матросов Балтики и Черноморья, Обратила свое внимание и на этот отряд террористов. Помню, некоторые матросы говорили «наша организация почти раскрыта». Вследствие этого многие из нас на время покидают Саратов. Террористы же из одесского отряда заявляли «а мы не боимся власти. Если она нас затронет, мы ее разгоним из Саратова». Все эти обстоятельства заставили меня прибегнуть к некоторой осторожности. «Я с Васильевым и Ривой перешел из гостиницы «Россия» на частную квартиру, подалее от центра города. Остальные наши товарищи остались в России. Они имели знакомых среди одесских террористов. Последние манили их в свой отряд, и они, хотя и осуждали название и поведение этого отряда, продолжали с ними встречаться». Как-то раз, когда ряд одесских террористов ранним утром зашли в гостиницу «Россия» посетить своих знакомых из наших товарищей, попутчиков от самого Ростова, гостиницу оцепили чекисты и обезоружили террористов, среди которых оказался и сам командир их, а заодно с ними и всех наших товарищей. Обрадовавшись тому, что среди обезоруженных террористов находился и сам их командир, По прозвищу Миша саратовские чекисты, оставив всех обезоруженных в гостинице «Россия» под охраной 12 вооруженных карабинами красноармейцев, сами, схватив этого командира Мишу с собой на извозчика, окружили себя конными коммунистами-чекистами и быстро помчались в направлении городка, чтобы разоружить весь отряд одесских террористов. По дороге к городку чекисты наткнулись на троих людей из отряда террористов, которые шли в город, видимо, тоже в гостиницу «Россия». Чекисты решили и их схватить. Но люди эти, заметив, что останавливавшие их чекисты везут с собою их командира, не задумываясь, начали бросать в гущу чекистов бомбы. В результате чекисты и пешие, и конные разбежались, оставив командира отряда террористов связанным, но невредимым на извозчике. Таким образом, и эти три человека, которые метали бомбы в чекистский отряд, пытавшийся их задержать, и их командир, спаслись. Акт трех человек из отряда террористов в мгновение ока стал известен в центре города, в частности, в гостинице «Россия». Услышав о нем... Обезоруженные террористы и наши товарищи, оставшиеся в этой гостинице под охраной 12 конвоиров, напали на последних, быстро обезоружили и повязали их, вышли из гостиницы и скрылись. Через полчаса двое из них прибежали на одну из квартир наших товарищей и сообщили через эту квартиру мне о случившемся в гостинице «Россия», в частности, об акте «Трех человек», из отряда террористов. А еще через час-два мы в числе 15-20 человек по одиночке и по два сходились у пароходной пристани Русь, где уселись на один из отходивших пароходов. Кажется, по имени тоже Русь. И в послеобеденное время плыли уже вниз по течению Волги в город Астрахань. Без всяких, конечно, гарантий за то, что нас, чекисты, не схватят на пароходе и не расстреляют без всякого опроса и разбора. Правда, одна гарантия у нас была – это револьверы, бомбы и сила воли, чтобы в случае чего овладеть пароходом и причалить к берегу там, где нам нужно. Но оказалось, что мы уселись на пароход никем из чекистских сыщиков незамеченные и доехали до Астрахани благополучно.